Но Мариам отказалась, пока хватит, у нас впереди еще будет много уроков. Девушка взглянула на него и, подавив вздох, отвела глаза. Мне иногда кажется, что вы жалеете, что я здесь и учу три со словам. Теперь уроки продолжались каждый вечер, и Олтер чувствовал себя наблюдателем и никогда не принимал в них участие. Сначала это казалось ему нормальным, Но затем он стал возмущаться. Он вспомнил университет, там он тоже почти всегда был в стороне от своих товарищей. Почему со мной всегда так случается, спрашивал он себя. И сейчас всё повторяется сначала. Они явно показывают, что я им не нужен. Наверное, это моя вина. Я и впрямь не общительный парень, как говорили в Оксфорде. Ему больше всего не нравилось, что он стал меньше разговаривать с Трисом. Ему никогда не приходило в голову, что между ним и его первым настоящим другом может возникнуть какая-то преграда. Он понимал, что в этом не было вины Марьям, но тем не менее обвинял именно её. Она вечно лезет не в своё дело, говорил он себе, наблюдая за ними. Не надо было ей позволять стать для нас чем-то большим, чем слуга. Марьям, видимо, поняла, что он о ней думает. И стала его сторонницей. Когда урок заканчивался, она неизменно говорила доброй ночи, господин Уолтер, и упускала за собой занавес, не взглянув на юношу. Он понял, что девушка несчастна, когда как-то в середине урока она встала и подошла к нему, оставив Триса запоминать слова. Уолтер шикнула на с мольбой в голосе: "Мне кажется, что ты на меня сердишься. Что я сделал?" Я на тебя не злюсь, сказал Иоолтер, прекрасно понимая, что фальшивит. У меня просто плохое настроение, вот и всё. Боюсь, что вам было бы лучше, если бы меня здесь не было. Он запротестовал. Слышала, что говорил здесь Антэмус, поэтому абсолютно ясно, что тебе лучше оставаться здесь. Если бы ты отправилась в Марагу, он легко-то скал бы тебя там и вернул обратно в караван. Но я понимаю твои сомнения, потому что меня тоже волнует собственная безопасность. Девушка пристально взглянула ему в глаза, а потом прошептала: "Нет-нет, пожалуйста, не волнуйте Олтер. Я всегда буду вам за всё благодарна". Марьям улыбнулась и схватила Оби в руки. "Пёк закончен. Ты должен посидеть с нами. Я кое-что придумала, что может тебя развлечь". Идём я предскажу тебе судьбу. Она за руку вывела Уолтера на середину юрты, где сидел Тристон. Усевшись рядышком и подобрав под себя ноги, она начала рисовать пальцем круги на земле. Потом достала из пояса кости. Марьяна оживилась. Мы этому научились у персов. Это гадание называется хердар. Так они называют ангела-хранителя. Все восточные женщины верят в это и всегда обращаются к Хердару, когда хотят узнать о своём будущем. Марьям улыбнулась ольтору. Что бы ты хотел узнать, добрый масср? Он ещё не полностью отаил и поэтому проговорил: "Почему бы тебе не узнать о собственной судьбе?" Похоже, что девушка была не прочь это сделать. Она ответила, что её интересует одна вещь, но это тайна, я тебе ничего не скажу.